Глава 8. С гудящей головой я села в «Жигули» и поехала домой. До половины десятого вечера полно времени. Успею выпить чаю и полежать на диване. Мне просто необходимо явиться на свидание к Карине с трезвой головой. Надеюсь, она в курсе того, что происходит в салоне. А в парикмахерской творится нечто странное. Сначала убили Диму, потом Марину. Маникюрша пошла в туалет за водой, а там ее поджидал убийца. Или нет, он вошел через служебную дверь, задушил несчастную и тут же покинул помещение. На парадном входе дежурит охранник, а на выходе во двор никого нет. Интересно, как киллер узнал, что Марина пойдет в туалет? Как, как? Да очень просто. В парикмахерской огромные окна. Мне, кстати говоря, это не очень нравится. «Сидишь со всклокоченной головой на обозрении всей улицы, словно рыба в аквариуме. Я предпочитаю укромные парикмахерские. Но зачем всем пешеходам видеть, как мне красят волосы? Но это не имеет отношения к делу, главное, что с Тверской при желании. Можно легко увидеть все передвижения персонала внутри зала». Убийца спокойно наблюдал в окно, он заметил, что Маринка встала, взяла голубую мисочку и направилась в коридор». Естественно, киллер мгновенно понял, что она отправилась за водой, и пошел к служебному входу. Значит, он хорошо знает внутреннее помещение салона, бывал тут, изучил обстановку. «Господи, что же такое знали Дима и Марина, несчастные дети из провинции, задумавшие покорить Москву, раз их убили? Во что они вляпались? И что делать мне, скажите на милость? У кого узнать про таинственное нечто...» из-за которого Настю держат в цементном подвале. Нет, надо обязательно как следует расспросить Карину. У Димы и Марины, наверное, имелись друзья в салоне или любовники. Не может быть, чтобы сотрудники вообще ничего не знали о брате с сестрой. И потом, ну откуда Дима добыл денег на квартиру? Ему заплатили. За что? Может, за хранение таинственной вещи? То ли от неожиданно пришедшей в город жары, то ли из-за ужасных событий, У меня заболела голова. Кое-как, добравшись до дома, я приткнула «Жигули» возле детских качелей и моментально услышала недовольное ворчание Варвары Анисимовны, бабульки с третьего этажа, прогуливающей во дворе внука. «Приехала, навоняла! Тут дети играют!» «Но я же на мостовой поставила машину!» «Возле детской площадки! Больше негде!» «Накупили колёс!» — зашипела старуха. «Порядочным людям деваться некуда! Заполонили Москву, украинцы чертовы, чеченцы!» Я молча заперла дверцу. «Какой смысл спорить с такой? Объяснять ей, что я родилась в столице? Да какая разница, где я появилась на свет? Ничего плохого ведь не сделала? Да, наш двор забит машинами под завязку, и у ребят для прогулок остался крохотный пятачок с чахлой, серой травой». Но проблему-то руганью не решить. Где я? Где я? Где я? раздался нервный крик. Ты где, противная собака? Где я? Где я? Варвара Анисимовна мигом переключилась на новый объект. О, поразвели кобелей! Пенсионерам еды не хватает. Всю Москву засрали, ступить негде. Ходят блохами трясут порядочному человеку носа не высунуть чеченцы. «Украинцы! Панакупали уродов!» Я пошла к подъезду, возле которого металась другая соседка, круглая как мячик Анна Кузьминишна из девятнадцатой квартиры. «Опять и убежала!» — улыбнулась я. «Анна Кузьминишна очень милая женщина. Ей, в отличие от патологически злобной Варвары Анисимовны, и в голову не придет орать на вас из-за неправильно припаркованной машины». Три года назад Анна Кузьминишна похоронила любимого мужа и затасковала. Чтобы мать воспряла духом, сын Анны Кузьминишны подарил ей щенка-пуделя, шкадливую дею. Свою психотерапевтическую роль собачка выполнила с блеском. Анна Кузьминишна обожает собаку, называет ее доченькой и готовит ей фрикадельки из парного мяса. «Гадкая собачка – редкая капризница», Она соглашается есть лишь телятину и филе грудки «Золотой петушок». И уж будьте уверены, если пес это лопает, то продукт отменного качества. Одна беда – два раза в год Дея становится совершенно неуправляемой. Она срывается с поводка и уносится в неизвестном направлении. Когда собака исчезла впервые, Анна Кузьминишна прибежала к нам в слезах. «До полуночи я, Кристина, Томочка, Семён, Олег и Ленинит бегали по близлежащим дворам и улицам в поисках собачонки, у которой просто заработал основной инстинкт». «Самое интересное, что, нагулявшись в сласть, Дэя всегда приходит домой». Анна Кузьминишна, причитая «Моет любимицу», а потом через два месяца на свет появляются бастарды неопределенного вида и странной конфигурации. «Меньше всего они похожи на пуделей». И бедная пенсионерка потом пристраивает их в хорошие руки. В прошлом году Анна Кузьминишна поехала к родственнице в Киев. Естественно, Дея отправилась вместе с ней. Не успели они прибыть в столицу Украины, как страсть схватила Пуделиху за горло, и она удрала. Анна Кузьминишна очень перепугалась. Дея довольно свободно ориентируется в Москве, Но сумеет ли она столь же элементарно найти дорогу домой в незнакомом городе? Бедная старушка бегала, оглашая округу воплями «Дея, дея, дея». Минут через пять к ней подошел молодой парнишка, годящийся ей по возрасту во внуки, осторожно тронул за плечо и с выражением самого глубокого сочувствия на лице сказал «Тетка, успокойтесь, вы у Киеву!» бедная анна кузьминишна не поняла от чего парень решил сообщить ей название города и сказала ну да я в киеве знаю тогда почему вы все время спрашиваете д я д я удивился юноша тут данные до кузьмининые дошло что д я в переводе с украинского означает где я и что все соседи просто приняли ее за сумасшедшую и вот сегодня д я опять умчалась на поиски кавалера «И не говори, Вилка!» – запричитала Анна Кузьминишна. «Вот чертовка! улепитнула в момент! Дея! Дея! Дея!» «Хоть бы она подохла!» – рявкнула Варвара Анисимовна. «В подъезде чище станет!» Анна Кузьминишна заломила руки. «Нельзя же быть такой злой!» Варвара Анисимовна сложила губы куриной попкой. «Я пожалела Анну Кузьминишну. Сейчас ей достанется по полной программе». Но Варвара Анисимовна не успела сказать даже слова. Хлопнула дверь, из подъезда вышел бледный ленинит. «Ты куда?» – спросила я его. «В аптеку», – пробурчал папенька. «Голова раскалывается». Я посмотрела на него. Ленинит выглядел не лучшим образом. Глаза словно провалились, под ними появились огромные синие круги. «Пошли вместе». «Сам схожу», – отмахнулся ленинит. Но мне почему-то не захотелось отпускать его одного. Прогуляться хочу, по свежему воздуху пробежаться. Да я, да я, надрывала старушка. Лениниц схватился пальцами за виски. Ух. Что это с ним? испугалась Анна Кузьминишна. Допился до смерти, радостно заявила Варвара Анисимовна. «Ща паралич расшибёт. Это часто с алкоголиками случается. «У нас сват в кровати десять лет гнил, всех извёл!» «Типун ванный язык!» — обозлилась я. «Вот молодёжь пошла!» — завелась злобная бабуля. «Кузьминишна!» — вдруг тихо сказал Ленинит. «Твоя Дэя сидит через три дома отсюда, во дворе. В яму она провалилась, там трубы кладут. Беги скорее, выручай!» «Похоже, у ней лапа сломана!» «Ой, горюшка! Подхватилась Анна Кузьминишна и бодро засеменила за угол. «Ну дела!» Варвара Анисимовна тоненько засмеялась. «Правильно, ленинит! Пусть побежит! Жиры растрясёт! Только чего так близко отправил за три дома? Послал бы в Балашиху, вот оттуда не скоро вернётся!» Папенька сделал пару шагов, потом повернулся. «Скажи, Варвара Анисимовна, ты давно у врача была?» «А чё?» насторожилась бабка. «Хожу регулярно. То там стукнет, то здесь заскрипит». «И как ты себя чувствуешь?» «Твоими молитвами», — окрысилась Варвара Анисимовна. «Поди завтра кровь сдай». «Зачем?» «Она у тебя словно сироп, еле течет», — пояснил Ленинит. «Так и помереть недолго. Сердце не справляется». «Тьфу на тебя!» — плюнула Варвара Анисимовна. «Чтоб тебе ноги переломать и поперхнуться, алкоголику чертову!» Я дернула ленинида. «Ну, хватит, пошли в аптеку!» Папенька покорно поплюлся за мной. «Какого черта ты решил со старухами шутить?» Не выдержала я. «Прекрати себя ясновидящего корчить!» «Одну бог знает куда отправил, другую напугал!» «Ладно, Варвара Анисимовна очень противная, так ей и надо!» «Ну, Анну ну за что?» она тебе чем помешала?» «Ничего я не придумываю», — тихо ответил Ленинит. «Просто увидел собачку на трубах. А у этой Варвары Анисимовны кровь так липко по жилам хлюпает. Липко, страх смотреть!» Я рассердилась окончательно. «Тот, кто встречается со мной не первый раз, великолепно знает Ленинида. Папенька абсолютно несерьезное существо, правда завязавшее с криминальным прошлым». Фантазия у него работает, дай бог, каждому. Розыгрыши ленинит обожает и самым серьезным видом способен отчебучить такое. Как-то раз мы с ним отправились в гости к Нинке соватьевой Мои «Жигули» сломались и пришлось ехать электричкой. Нина справляла день рождения на даче. Я купила билет, а ленинит отрез отказался платить за проезд. «Знаешь, доча, принялся он философствовать». «Лично мне это государство ничего хорошего не сделало, только за решётку сажало. От Отчего я должен ему за билет отстёгивать?» Я хотела было возразить, что на зону папеньку каждый раз приводила страсть тащить всё, что плохо лежит, но не стала напоминать ему об ошибках молодости, а просто предостерегла. «Если войдёт контролёр, заплатишь штраф». «Ни за что». «Тогда тебя высадят из вагона». «Никогда». Я только покачала головой. Будем надеяться, что ленинит не затеет свару в вагоне. Впрочем, проверяющие садятся не в каждую электричку. Мы уже благополучно проехали несколько станций, когда двери вагона одновременно разъехались с противоположных концов и появились мужики в форме. «Граждане, приготовьте билетики!» сказал один, поигрывая железным компостером. «Ну вот!» — воскликнула я. «Говорила же!» «Ты о себе беспокойся», — посоветовал папенька. «Меня не тронут». Мне даже стало интересно, что же он собирается предпринять в патовой ситуации. Хитрые контролеры, горя желанием поймать зайцев, двигаются одновременно с разных концов вагона. Проскользнуть между ними просто невозможно. Мужики выглядят устрашающе. Папашки без шансов победить их в бою. Наконец, один из проверяющих подошел к нашей скамейке, я молча протянула ему билет, раздался легкий щелчок, и билет вернулся ко мне. «Слышь, девушка!» — немедленно спросил контролер. «Идиот с тобой! Где его проездные документы?» Я глянула на Ленинида и чуть не зарыдала от смеха. Папашка сидел, привалившись к окну, на макушке у него красовалась не весь откуда взявшаяся оранжевая шапочка с зеленым помпоном, Глаза ленинит скосил к носу, рот скривил и слегка приоткрыл. Вид у него был самый что ни на есть кретинский. Сидевшая на соседней скамейке баба закопошилась и пододвинула к себе поближе сумки. «Твой идиот!» — повторил контролер. «Нет, моментально открестилась я от папеньки. Первый раз его вижу». «Эй, мужик!» — проверяющий потряс ленинида за плечо. «Давай э Протянул папенька, выпучивая глаза так, что я испугалась, как бы он не потерял их. «Оставь его, Серега!» — сказал второй контролер. «Чего с дурака взять? Пусть сидит!» «Ну, люди!» — покачал головой Серега. «Может, нам его в милицию сдать? Еще потеряется? Как думаешь, Колян?» «Не наше это дело!» — нахмурился тот. «Давай, двигай вперед!» Спустя минут десять они покинули вагон. Ленинит вернул глаза на место, утер слюни и гордо спросил. «Ну как, ловко я их разыграл?» «Слов нет», — вздохнула я. «А ты-то хороша», — укорил меня папенька. «Отказалась от родного отца. Значит, если, не дай бог, я разума лишусь, на тебя рассчитывать нечего?» «Ну, дочь, ну, молодец», — пожалела папку. «И как бы вы отреагировали на такое?» Я молча уставилась в окно на пролетавшие мимо березки и ничего не ответила. «И если бы это была единственная дурацкая шутка, отмоченная отцом?» «Так нет же! Вот теперь он решил прикинуться ясновидящим и экстрасенсом в одном флаконе. Мы дошли до аптеки и встали в довольно длинную очередь. Лекарство отпускала тетка неопределенных лет, похожая на бочку с соляркой». Она еле-еле двигалась, дергая ящички и бесконечно переспрашивая. «Чего вам?» Наконец, перед нами осталась одна женщина в серой курточке. Толстуха сердито повернулась к ней. «А вам чего?» Та стала мучительно вспоминать название лекарства, но не преуспела в этом. «Ну, такое... круглое...» «А поточнее нельзя?» — обозлилась Толстуха. «Здорово объяснили, круглое!» «Что же у меня тут, по-вашему, одно овальное, одно квадратное и одно треугольное?» «Название, говорите!» «Не помню», — растерянно воскликнула женщина. «Ей нужны такие желтенькие мелкие таблеточки в прозрачном футляре», — неожиданно сказал папенька. «В столе у вас лежат в ящике». Провизорша вытащила коробочку и поинтересовалась. «Они...» «Ой, точно!» — обрадовалась покупательница. «Спасибо вам, мужчина, как только вы догадались!» Ленинит развёл руками. «Не знаю, но вы их не пейте. У вас вот тут что-то болит, как нарыв. Вам надо в больницу». «Камни у меня в желчном пузыре», — растерянно ответила тётка. «Кто ж с камнями более утоляющее пьёт?» — возмутилась аптекарша. «Хуже будет». «А что пить?» Я с тревогой поглядела на Ленинида... Кажется, его шутки далеко зашли. «Слышь, сынок, а жила в конце очереди бабка. А у меня чего?» «У тебя ноги крутят», — пояснил папенька. «И вообще до лета, похоже, не доживешь. Землей от тебя пахнет». Людской хвост замер, потом мужчина лет сорока с возмущением воскликнул. «Что вы себе позволяете?» Она спросила, а я ответил. Не сдался Ленинит. «Ступай отсюда, предсказатель! Сам пошел вон!» «Дайте цитрамон», — попросила я, не обращая внимания на перебранку. Толстуха заковыляла к ящикам, и тут ленинит заорал. «Ой, стекло падает!» Народ шарахнулся в сторону, потом бабка, та самая, которой ленинит пообещал скорое погребение, хмыкнула. «Ты, сынок, никак из психушки сбежал!» Ленинит отвернулся... Женщина, просившая более утоляющая пошла на выход. «Цитрамона нет!» — возвестила провизорша. В ту же секунду раздался звон и вопль. Я быстро повернулась и увидела разбитую дверь. Женщина вломилась прямо в стеклянную закрытую створку и расколотила ее. «Что ты делаешь?» — заорала провизорша. «Убилась!» — заверещала бабка. «Ой, до смерти порезалась!» Воспользовавшись суматохой, я вытолкала Ленинида во двор и сурово спросила «Немедленно отвечай, как ты это проделываешь?» «Что?» «Всё, как стекло разбил» «Это не я» «Но ты закричал за секунду до происшествия» Ленинид помолчал, потом промямлил «Это всё шкаф» «Какой?» «Ну, кухонный, который мне на башку свалился» «Сдвинул мне мозги на страну «И теперь я вперёд вижу. Бабка эта скоро помрёт». «Ну, хватит!» — рявкнула я. «Предсказатель! Шагай домой, Джуна!» Ленинит молча отправился в обратный путь. Не говоря ни слова, мы дошли до подъезда, и тут на нас налетела Анна Кузьминишна. «Ленинит, миленький!» — затараторила она в совые пакет. «Возьмите, не побрезгуйте! От чистого сердца купила!» «Что там?» Папенька отступил назад. «Там пиво», — сказала соседка. «Хорошее чешское». «С какой стати вы решили лениниду хмельное покупать?» — хмыкнула я. «Так я моя!» — замахала руками Анна Кузьминишна. «Сидела бедняжка в яме на трубах с подвернутой лапой. Так бы и погибла доченька, если бы ленинит не подсказал, где ее искать. Уж возьмите, уважьте меня!» «Я просто остолбенела, совершенно не понимая, что делать с ленинидом. Ну, папенька, окончательно выжил из ума. Значит, он непостижимым образом стал свидетелем того, как Дея свалилась в яму, и вместо того, чтобы вытащить визжащую от боли и ужаса собачку, ушёл домой, а потом устроил цирковое представление». «Ну, пожалуйста», — бубнила она Кузьминишна, — «возьмите». Внезапно Ленинит отшатнулся. «Нет». «Почему?» – изумилась старушка. «Мне в магазине сказали, что чешское лучшее, не в пример нашему. Да и дороже оно. Мне за жизнь деечки ничего не жаль». «Воротит меня от пива», – скривился Ленинит. «Лучше вилки конфет купите. Она их любит до смерти. Сливочная помадка называется, с цукатами». «Да?» Растерянно поглядела на меня Анна Кузьминишна. «Ты, детка, и впрямь конфеты уважаешь!» Я машинально кивнула, папашка исчез в подъезде. «Тогда я побежала», — заявила бабуся и порысила на проспект. Я осталась одна у входной двери. Похоже, что кухонный шкафчик, шлепнувшись лениниду на черепушку, сильно повредил что-то в его мозгу. До сегодняшнего дня папенька никогда не отказывался от пива и воротила его только от работы».